Глава третья. Лиля. Когда-то наша преподавательница по анатомии сказала, что если в вашей жизни наступила большая «Ж», то, вероятнее всего, вы туда залезли сами. Стоя перед развяжными дверьми самого крутого бизнес-центра нашего города в странном наряде, я почему-то прониклась именно этой фразой. Маша постаралась на славу. Мне казалось, что она меня не на свою работу решила отправить, а куда-то на спецзадание, причём очень странное. Сидя по ту сторону телефона, укутанная, чихающая сестра заставила меня вчера перемерить три офисных наряда, нацепить на себя очки и собрать волосы. Она было заикнулась, что неплохо было бы мне перекраситься, но тут я не выдержала. «Не буду я краской пользоваться и волосы портить, это ты у нас, любительница, всех сжечь Не наглей. Можешь сама выйти завтра». «Ой, нет, молчу-молчу. Но вид ты должна иметь максимально меня напоминающий». покажи мне казалось, что я напоминала только жертву офисного беспорядка, так как костюмчик на мне сидел отвратительно. Да и вся я... Но не то. Хотя мне-то какая разница? Три дня ничего не изменит. В этот раз отпуск у меня две недели, так что еще время на генеральную уборку останется. Проверила телефон. Машка должна была скинуть инструкцию. Про босса что-то там написать и мои непосредственные обязанности. Но все никак. А у меня рабочий день уже через 10 минут начинается. Набрала ее номер, она не ответила. Отправила гневное сообщение и вошла в фойе. Делать-то нечего. Там меня на КПП встретил хмурый охранник. Странно, но хмурым он стал аккурат после того, как мой пропуск увидел. Рассматривал меня долго, а потом одну из всех заставил сумку показать. И не просто, а вытряхнуть и методично перебрать все содержимое. Почувствовала неладное. Но охранник был молчалив и насуплен. «Ну ладно, может, тут такие порядки?» При этом он явно оценил мои розовые перчатки и... А Я как раз новенький забрала с доставки с утра пораньше, в упаковке. Не описать весь цвет моего лица, когда я вот это вот бочком-бочком доставала без беспалево. Короче, к моменту подъема на этаж компании я уже не хотела никакую работу, никаких денег. И вообще, что теперь обо мне подумают? но, как оказалось, это были только цветочки. В офисе меня сразу встретила хмурая женщина. Как ждала, хотя так оно и было. Марта Сергеевна, как она представилась, сквозь зубы говорила. «Явилась? Выглядишь как-то странно. Или думаю что раз волосы перекрасила, то в первое впечатление можно поправить? Скажи спасибо, что начальник не видел твоего представления. Я б такую вшивую овцу вообще никогда не взяла. У тебя испытательный срок». «Простите?» — пролепетала я в растерянности. «Что слышала? Две недели — испытательный срок до первого замечания. Лично я сделаю все, чтобы после ты вылетела отсюда, как пробка из-под шампанского». От такого я опешила. Маша ни словом не обмолвилась, что на ее новой работе меня будут ждать вот с такими вот объятиями. Ей придется долго объясняться, потому что, не зная всех обстоятельств, я могла лишь кивать и опускать в полглаза. «Вот это ты попала, Лилька! Ещё бы не забыть на Марию откликаться!» Зато, когда меня провели на мое рабочее место, то я с облегчением увидела уютную приёмную в светлых тонах. Марта Сергеевна мне всё показала и рассказала, не утруждая себя подробностями. «Мол, раз у меня образование высшее, то сама разберусь». «Да-да», так и сказала. Вопросов к сестре становилось всё больше. А потом она ушла. А я полезла в компьютер, чтобы хоть как-то подготовиться. Единственное, о чем мне написала сестрица, был вид кофе, что любит босс, и просьба быть с ним милашкой, но без крайностей. Ладно, разберемся по ходу пьесы. На самом деле я уже скучала по своей работе, потому что, несмотря на жуткий график, нагрузки и мизерную зарплату, мне нравилось помогать людям. Но теперь у меня были новые горизонты и мысли по поводу того, куда я хотела развиваться, и только государственной поликлиники мне было мало. Хотелось в профильный центр какой-нибудь ещё устроиться. За своими мыслями не заметила, как пришёл шеф или начальник. А именно, я подняла глаза от монитора и наткнулась на хмурый задумчивый взгляд высокого молодого мужчины с русыми волосами и лёгкой щетиной. Внутри что-то ёкнуло. «Этот вот, этот вот будет мне задание давать? Вот этот красавчик с тёмно-синими глазами, как грозовые тучи? Ох, мамочки!» И хоть я ценитель другой части тела, но все равно я как-то впечатлилась. От его пристального внимания смутилась. Пролепетало приветствие. И вопрос, не принести ли кофе к нему в кабинет, на что получила, немного насмешливая... — Ну, неси, и ежедневник захвати. Обсудим задачу на день.